Глава тридцатая Артём уехал утром. Я провожаю его до ворот, крепко обнимаю, зная, что больше никогда его не увижу. Он должен воспользоваться шансом. Не зря же я столько времени была здесь, старалась выбить эту возможность для него. И неважно, каким способом. Оглянувшись, я замечаю высокую тень в окне. Это Стас, и он не вышел проводить брата. Они так и не помирились. И это больно колет мне сердце. Я не спала всю ночь, а утром нарвала букет сирени и поставила на фортепиано. Звук разбившейся вазы вывел из прострации. Стасу снова это не понравилось. Как же сильно он ненавидит Тасю. Любое, даже малейшее напоминание о ней выводит его из себя. Мне снилась наша дочь сегодня. Ей бы уже исполнилось год и три месяца. Год и три месяца моего ада без нее. Без самой себя даже. Я себя потеряла. Разбилась, сломалась словно. Я Стасом болела раньше, а теперь чувствую себя отравленной, смертельно больной. И я хочу мести. Да, я хочу, чтобы ему было так же больно, как и мне. Поэтому, как только машина с Артемом отъезжает, я возвращаюсь в дом. Осторожно ступаю по коридору. Дрожат руки... Все как-то слишком резко и не так, как я себе это представляла. Но ждать я больше не могу. В глазах слезы, но рука моя не дрогнет. Хватаю сумочку, чтобы раскрыть ее и увидеть, что она пустая. Это ищешь, сиделка. Резко оборачиваюсь и вижу Стаса. У него в руках мой пистолет. Он идет на меня, как хищник, сжимая черное оружие в крупной руке. От неожиданности я теряюсь, распахиваю губы, но с места сдвинуться не могу. Как застыла вся. Стою и смотрю на Стаса. Весь напряжен, готов наброситься и разорвать добычу. Мрачный, жестокий дьявол, псих. Он всегда ведь был таким. Но что может увидеть в нем девочка шестнадцать лет? Я всегда видела в нем свой дом. Стас и дом – это было одно и то же для меня пока он не разрушил наш дом, пока он не оставил от него одни только щепки. «Кто тебя нанял?» Стас загоняет меня, сжимает в стену, а я даже дернуться боюсь. В доме никого нет, мы один на один, и я пытаюсь только не разреветься, не показать свою боль. «Никто!» «Ты пришла в мой дом, чтобы убить меня. Кто ты?» «Ненавижу тебя!» Усмехается, обнажая белые зубы, острые клыки, а после проверяет револьвер и приставляет его прямо к своей груди. «Стреляй!» Сжимает оружие в моей ладони, а я чувствую, как его сердце бешено стучит. Моргаю, пытаясь унять дрожь. Секунды замедляются, мы смотрим друг другу в глаза. И я... Я себе не так это представляла, потому теряюсь. Стас выкрутил все так, что это я теперь в ловушке. Я в западне. Крепче сжимаю пистолет, но, оказывается, убить любимого, смотря ему в глаза, очень сложно. А для меня невыполнимая задача. Ну что же ты ждешь, Влада? Надеялась, что я растаю? Я никогда тебя не полюблю. Никогда. Ты никто для меня. Просто шлюха. Стреляй! Рычит. Нет, я не могу. Тихо отвечаю, и тогда Стас запрокидывает голову и громко смеется. Хочет как безумный, пока я едва стою на ногах, не понимая, совсем не понимая его. «Вы чудовище!» «А ты только сейчас это поняла, сиделка?» «Вы никого не любите, мучаете даже собственного брата! Ты всегда таким был, чертов мент, холодный бездушный мент!» «Кто ты? Кто ты такая?» Сматривается то в один глаз, то во второй, а я пистолет крепче сжимаю. Знаю, он заряжен. Все случится быстро, но я не могу сделать Стасу больно. Тася не может. Даже сейчас. Я призрак. Я никто. Тогда иди нахрен. Вон! Пошла вон!» Скрикивает, оборачиваясь ко мне спиной и уходит по коридору. А я стою и не шевелюсь. Знаю. Если сейчас уйдет, я больше никогда его не увижу. Я хватаю пистолет, снимаю предохранитель и начинаю петь. Своим голосом. Звук за звуком, продирая хрипоту, пою что-то из старого, что пело в клубе барона. Крошечный мотив, больная любовь. А Стас останавливается и оборачивается ко мне, пока я пою дальше. Секунда, две, три, и мы замираем. От боли кажется, что горит все тело, но, похоже, это и есть выход. Я не смогла Стасу убить, но себя запросто. Я держу пистолет, направив его себе в голову. Стас бледнеет на глазах, а после подходит ближе, еще шаг ко мне. Я затихаю, когда он резко хватает меня за плечи, буквально отрывая от пола и берет меня за лицо обеими руками. Смотрит на меня немигающим взглядом, резко выдергивает пистолет из моей руки, а после касается моих губ, скул, глаз. Ладонями трет до боли, до синяков, стирая мою маску. И начинаю дрожать, когда его руки пачкают о мой грим. И после он видит меня настоящую. Боже, я схожу с ума. Я не верю. У тебя ее глаза, ее голос. А ты поверь. Снимаю линзы и смотрю теперь на Стаса своими глазами, видя, как у него на лбу проступает вена. Каменный, смотрит на меня, как на призрака, и, кажется, почти не дышит. Этого не может быть. Его голос дрожит, а я не выдерживаю, нервно заправляю волосы за ухо. И стас обводит кончиками пальцев обеих рук мой нос, губы, скулы, глаза. Сердце стучит, как безумный барабан, колотится о ребра, ломает, бьет их, а я смотрю на Стаса и взгляд оторвать не могу. Кажется, что воздух раскалился до предела, и мы стоим друг напротив друга и даже не шевелимся. «Тася, это ты». Да, Стас, это я. Точнее, это то, что от меня осталось.